Глава восемнадцатая. Возвращение домой. Мы добрались до дома, когда уже вечерело. «Наш водитель отвезет вас», — предложил Денис Серовой, когда мы были на окраине Снежинска. «Незачем», — с неожиданной живостью возразила девушка. «Мне надо закинуть кое-что из оборудования для проверки в мастерскую, заскочить в монтажную». «Предпочитаешь такси?» — удивился я. Девушка на мгновение замялась и тут же нашлась. «Мне очень не хотелось бы, чтобы фанатки Морозова заметили меня в вашей машине. Я лишь пожал плечами, делая вид, что не вижу в этом ничего особенного. Князь не настаивал на предложении, лишь попросил водителя притормозить у небольшой стоянки такси. «Я пришлю вам материал перед публикацией для согласования», — пообещала девушка, выбираясь наружу. «И если вам не сложно, то скиньте мне видео пролетов над деревней». Серова тепло с нами попрощалось, еще раз поблагодарив за возможность наблюдать за ведьмачьей работой. Мы дождались, когда она сядет в желтую машину и та вырулит на дорогу. После этого Денис перебрался на заднее сиденье и опустил стекло между нами и водителем. Потом спросил. «Тебе не показалось это странным?» «Может быть, но она не обязана объяснять нам мотивы своих поступков». «Будь с ней внимательнее, что-то меня настораживает в этой девице». Хорошо. Вскоре мы проехали мимо деревни. Рядом с указателем «Морец» выселся баннер с надписью «Русальная неделя во владениях Морозовых». «Проект Лилии», — пояснил Денис. «Она давно пытается запустить интересную рекламу для привлечения туристов на наш тракт «Золотой обруч». И как идут дела? До последнего времени мы едва держались на плаву. Но в этом году все может измениться, ведь семья Морозовых поймала за хвост синюю птицу. «Что?» — не понял я. «У Морозовых нашелся темный ведьмак», — со смешком пояснил парень. «И тебе стоит обсудить с Вадяновой возможную рекламу мероприятия в Марце. «Лилия не стеснительная. И если ей что-то понадобится, она вытрясет это из меня всеми правдами и неправдами». «Напрасно ты так», — нахмурился брат. «Водянова переживает за семью и знает, что ты один из нас». «С тобой она ведет себя иначе», — хмыкнул я. «Но тебе она повязывает галстук», — многозначительно заявил брат. «И поверь, это дорогого стоит». «Расскажи про неделю сирен». «Русальную», — поправил меня Денис. «Еще это время зовется зелеными святками. Разве у вас в Муроме не отмечают эти праздники?» «Может быть, кто-то и празднует», — я пожал плечами. «Я не особо разбираюсь». «Странное у тебя прошлое», — заметил князь. «Уж какое есть». «Так вот», — Морозов вернулся к пояснениям, — «целых семь дней в деревнях и селах празднуют русальную неделю. Обычной ведьмакам хватает работы, потому как в дальних уголках империи некоторые все еще умудряются развести в водоемах нечисть. И именно в это время по ночам к озерам и рекам ходят девицы, чтобы выпросить у русалок суженого. Там их и ловят всякие чудища». «Но у нас все тихо», — уточнил я. — День на день не приходится, — усмехнулся братец. — Вот ты, к слову, недавно темный культ уничтожил. Я фыркнул, но возражать не стал. Слишком свежи были в памяти картинки из Салтыковки. Но говорить об этом с братом я не решился. — Шикарная у тебя коса, — неожиданно заметил Денис. — Точная копия темной скорби, которая была у Александра. Это тебе в Синоде выдали? Потому что оригинал, насколько я помню, уничтожили при свидетелях. — Конечно, — буркнул наставник. — Уничтожили они. — Она из арсенала семьи, — осторожно ответил я. Не замечал ее вооружейный, — задумчиво сказал Денис, но тут у него зазвонил телефон, и он отвлекся. Машина тем временем подкатила к особняку. Я вышел наружу, открыл багажник и вынул оружие. — Оставьте остальное, княжич, — остановил меня водитель, — я сам отнесу в дом. Денис выбрался из салона, прижимая смартфон к уху. Дал знак, что мы встретимся позже, и направился вдоль дома, ведя негромкую беседу. На крыльце меня не встречали. На мгновение я испытал досаду и тотчас мысленно себя отругал. В гостиной меня ждала интересная картина. На полу были расставлены коробки, в кресле сидела Лилия, а перед ней в здоровенной толстовке крутилась Маришка. «Не то», — скривилась секретарь. «Мне не нравятся рукава. Надо исправить манжеты и...» Тут компаньонка повернулась в мою сторону и взвизгнула. «Вернулись!» Лилия вскочила на ноги, уронив лежащий на коленях пакет. Да так и застыла. А Маришка перепрыгнула через коробки, подбежала ко мне и прильнула к моей груди, торопливо зашептав. «Лилия сказала, что вы на задании. Мы так переживали!» С Денисом Владимировичем все в порядке, взволнованно уточнила Водянова. Он во дворе, говорит по телефону. Секретарь нервно улыбнулся, расправил на бедрах ткань подола. Я отметил, что обычно Лилия переодевается в течение дня, но сегодня осталась в утреннем платье. Все прошло в штатном порядке. Именно этой фразой мы с Шереметьевой отчитались в интервью Серовой. Меня не удивило, что секретарь смотрел тот ролик, но она запомнила фразу, это было странно. Все прошло ровно. Спасибо за коптер, мы его опробовали. Запись вышла хорошей. «Давай камеры!» — устало попросила она. «Они в рюкзаке. Сейчас все принесет водитель». Я обвел комнату взглядом. «А вы решили провести инвентаризацию шкафов?» «Это мерч!» — довольно пояснила Маришка, отступая от меня на шаг. «По мне, так это не самая удачная модель», — проворчала Водянова. Я уже приготовился к ядовитым комментариям, но Лилия вновь меня удивила. Она очень ласково позвала Маришку. — Сними эту тряпку. Покажи лучше то самое худи. «Точно — Точно. Компаньонка тотчас скинула с себя толстовку и оказалась в коротком топике и шортах. У меня в горле пересохло от ее вида. Меж тем она надела худи из мягкого трикотажа и крутанулась вокруг себя. — Это смотрится намного лучше, — похвалила Водянова и повернулась ко мне. — Маришка рассказала, что ты предложил ей участвовать в фотосессиях для рекламы мерча в магазине. И ты прав. Она будет хорошо смотреться в кадре. Это немного меня озадачило. Почему-то я был уверен, что Лилия проявит лишь вежливое терпение к моей компаньонке. Но она улыбалась ей совершенно искренне и вела себя так, словно они стали подругами. «Чаю!» — раздался от двери столовый голос Федора. Кажется, старику не особенно нравилось происходящее. По крайней мере, он с неодобрением осмотрел картонную тару и покачал головой. Я бы выпил немного нашего семейного отвара. В вашей комнате?» Предпочел бы здесь, в компании девушек. Маришка принялась складывать одежду в коробки, а Лилия мягко ее попросила. «То, что мы забарковали, сдвинь к выходу, завтра вернем на мануфактуру». «Привезли что-то не то?» — спросил я, усаживаясь в свободное кресло. «Я выбирал разные изделия, чтобы потом оценить и подобрать, какие из них подойдут. Все это пробные образцы». «Мы решили, что надо оставить меньше трети», — сообщила довольная Маришка. «Те, что хорошего кроя, и те, на которых удачно разместится логотип». «А какой логотип?» «Мне нравилось, как девушки слажно разбираются с делами». Дизайнер выслал наброски, водяного поджала губы, но вряд ли он понял, что именно нам нужно. «Михаил Владимирович, слышали бы вы, как Лилия отчитала этого парня?» — восхищенно добавила Маришка. У меня мурашки по спине бегали, когда она заявила, что Морозову мне нужна посредственность. «Лилия Владимировна у нас такая», — хмыкнул я и получил в руки чашку с отваром от дворецкого. «Какая?» — сощурилась сирена. «Замечательная», — уточнил я, — «и я надеюсь, что смогу быть полезен на русальной неделе». «Откуда ты знаешь про нее?» — видел баннер у морца, и Денис рассказал кое-что. Водянова потерла переносицу и прошлась по освобожденной от коробок комнате. Я заметил, что она выглядит немного утомленной. Я каждый год устраиваю празднование в наших деревнях, чтобы привлечь туристов. Выходит неплохо. Здорово выходит, — вставила Маришка. Когда я жила в то всегда ждала эту неделю. Спасибо, милая, — тепло улыбнулась ей секретарь. Вот только привлекать туристов довольно сложно, когда в семье нет популярных ведьмаков. но теперь все иначе предположил я водянова бросил на меня хмурый взгляд потом закусила губу и отвернулась и ты не станешь мне указывать что я должен делать для семьи в этот раз маришка посмотрел на меня осуждающе к этому я не был готов я буду помогать чем смогу сказала она тихо обращаясь к лилии спасибо благодарно улыбнулась та и тогда я сломался что я могу сделать для тебя — Только если ты сам не против. Я не хочу быть навязчивой. — Не переигрывай, — оборвал я ее. Она тотчас подошла ко мне и присела рядом в свободное кресло. — Было бы здорово, если бы ты отправился к Пожарским в их коттеджный поселок у реки. — Мы ничего не отменяли, только отложили ненадолго, — кивнул я. — И будет уместно, если ты пригласишь их на русалочью неделю к нам. — И все? — удивился я. — Все! — фыркнула девушка. Если они соберутся к нам, то расскажут об этом подписчикам, и билеты на наши экскурсии разлетятся, как горячие пирожки. Что уж говорить об аренде домиков. Можно будет нанять группу. Я могу спросить у Кармен о планах на эту неделю, — предложил я, вспомнив, что цыганка на днях добавилась ко мне в друзья во вместе. «Правда?» — взбудоражно спросила секретарь, и стало ясно, что на самом деле она не рассчитывала на мою поддержку. «Лилия». Тебе стоило мне сказать все раньше, — тихо сказал я. Мы ведь не чужие друг другу. Она недоверчиво глянула на меня потемневшими глазами, а потом выдохнула. Я не умею просить и в долгу не люблю оставаться. Ты много делаешь для семьи, и мне тоже хочется быть полезным. Спасибо. Она повернулась к притихшей Маришке и протянул ей руку. Ну, чего ты там стоишь, как неродная? Девушка вспыхнула и подошла к нам, уселась на подлокотник кресла, подобрав под себя ногу. «В этот раз мне можно будет участвовать в гуляниях?» — осторожно поинтересовалась она. «Конечно!» — ответил я. «Из тебя получится шикарная русалочка!» Лилия коротко усмехнулась, но, поймав мой взгляд, неожиданно смешалась и отвернулась. «А чем вы занимались с князем весь день?» — беспечно поинтересовалась Маришка. — Тоже работали, — улыбнулся я, — но там все было мрачно, и мне очень хотелось поскорее оказаться дома. В этот момент в дом зашел Денис и громко поприветствовал всех присутствующих. — Ужин готов, — провозгласил Федор. — Прошу всех в столовую. Я хотел было отказаться, но желудок заурчал, напоминая, что за весь день мы перекусили лишь по дороге в Салтыковку. Сегодня будет суп с щавелем, запеканка с творогом и зеленым луком. Она сладкая пастила, которую мы варили еще зимой», — заговорчески сообщила Маришка. «Спасибо, я и впрямь проголодался». Мы прошли в столовую, расселись за длинным столом. Я устроился по правую руку от брата, рядом со мной села Маришка, а Водянова заняла стул напротив. От Отчего-то в комнате стало уютнее. Быть может, дело было в том, что большинство стульев оказались заняты. Денис тоже это заметил. Когда отец был с нами, мы всегда собирались здесь. В последнее время я только за этим столом его и видел. Лилия грустно улыбнулась и положила ладонь поверх пальцев князя. Денис собрался что-то добавить, но кивнул своим мыслям и промолчал. А Елена к нам не присоединится, невинно уточнила Маришка. Она уехала, сообщил Федор, занося в столовую супницу. Обещала вернуться к полуночи. Случилось что-то серьезное? Денис посуровил. «Волки порвали лошадь в соседней деревне». И «Обычные волки?» Староста сообщил, что пастух видел животных, и в них не было ничего необычного. Князь кивнул, а потом потер лоб. «Я рад, что мы собрались здесь сегодня. Как прошел ваш день, девушки?» Лилия принялась рассказывать о доставке мерча, о разговоре с дизайнером. Потом отметила, что звонили из банка и сообщили, что на днях к нам явится сотрудник для выдачи именной карты младшему Морозову. Также пришло сообщение из Синода, что Михаилу Владимировичу надлежит явиться в лицензионный отдел для выдачи бланка разрешения на работу. «Не поздновато», — усмехнулся я. «Ведь я уже зачислен в ряды ведьмаков». «Электронная версия твоих документов была оформлена давно», — с нажимом пояснил Денис. Но принято иметь бумажные версии. — Понятно. — А как твои успехи с учителями? — неожиданно спросил брат. — Дневник показать? — хохотнул я, но шутки никто не понял. Пришлось пояснять. — Все в порядке. Вавилова осталась довольна, а ли снова говорит, что мне есть куда расти. — Он толковый преподаватель. Лилия протянула мне через стол тарелку с хлебом. Если взялся, то научит правильно говорить. «А раньше все было совсем плохо», — удивился я. «Твой муромский говорок прорезывался». Маришка густо покраснела. «Я ведь тоже, говорю, не особо красиво», — выдавила она. «Глупости», — возразила Лилия. «У тебя отличное образование, тебе нечего стыдиться». Маришка тут же перестала смущаться, и ужин прошел в приятной атмосфере. Весь оставшийся вечер прошел в делах. Сначала мы с Денисом и Лилией просмотрели ролик, который прислала нам Серова. Материалом остались довольны отправили журналистке сообщение с одобрением на публикацию, прикрепив к сообщению видеозапись съемок. Затем Лилия пошла заполнять отчеты по бельвизам, которых мы уничтожили. Я же направился в склеп. Пропускать второй урок мне не хотелось. «Отличный получился выезд!» Александр встретил меня с довольной улыбкой. Видно было, что наставник пребывает в приподнятом настроении. Скорее всего, прогулка по деревне пришлась ему по душе. «Эх, как мир изменился!» — продолжил он. «Все эти диковинные механические птицы, которые передают увиденные на экран коробки! Кстати, что за штука была у той прекрасной светлой девушки?» «Видеокамера», — ответил я. «Она снимала материал для блога». Наставник покачал головой. Чтобы, поди, залить в эти ваши сети, теперь люди, поди, каждый свой шаг на камеру снимают. А блох — это что такое? Заметки человека, куда он записывает свои мысли, и делится ими с другими в этих ваших сетях. Александр нахмурил брови, посмотрел на меня, словно проверяя, не издеваюсь ли я над ним, а затем рассмеялся. Как будто их мнения мысли кому-то интересны. — Ну, вообще их читают, смотрят и даже комментируют. — А, блохт, то поди, про тебя? — уточнил наставник. — Ну да. Александр тяжело вздохнул. — Да, насталь же времена. Ведьмаки ведут блох, чтобы заработать себе на жизнь. — Как будто раньше было по-другому, — парировал я. — Было, — подтвердил наставник. И ведьмаку вполне хватало зарплаты и премии, чтобы вести светскую жизнь. а остальное давал ему синод, в том числе и родовое поместье. А еще про ведьмаков рассказывали в новостях и печатали в газетах. Уважаемые были люди, лидеры мнений, все, как и завещали церковники. Он сделал на последней фразе особое ударение. Но я, увлеченный спором, пропустил это мимушей. «Но если так, то и вправду раньше было лучше», — саркастично ответил я. И трава была зеленее, и солнце ярче светило, да и нечисть была не в пример нынешней. — Ну, если это поколение забыло про маньяков и считает их легендой, то да, — согласился наставник. — Хорошо, хоть бельвизов помнят. Он усмехнулся, заметив по моему лицу, что переиграл меня. — А кто такие эти бельвизы? — решил я прекратить бесполезный спор. — Духи, которые живут в деревьях, — ответил Александр. Обычно они селятся в пнях и стерегут территорию. Поэтому раньше на окраинах поля оставляли несколько пней и заманивали в них нечисть, а потом уничтожали вместе с пнями. Они умеют бить парализующим ударом, но только в ближнем бою. А еще у них очень острые зубы, которыми они могут разорвать жертву на куски. Хитрые приказчики этого Салтыкова, видимо, были в курсе старых легенд. и при помощи колдуна и ритуалов сделали-таки пугал одушевленными и отдавали им часть урожая в обмен на защиту. «Может быть, бельвизы селяны перебили?» — усомнился я. «Нет, у них есть некое подобие разума. Они могут запоминать людей и воспринимать их по принципу свой-чужой. Крестьяне пропали не по этой причине». «Ты же сам не веришь в то, что это была пьяная свара, раз задаешь такие вопросы?» Я пожал плечами. «Все указывает на дебош, но в деревне ты обмолвился, что уже видел подобное». «Я сказал, что была похожая ситуация», — поправил меня Александр. «Еще до того, как я, любит говорить, перешел на темную сторону. Я уже рассказывал тебе про тот случай». «Это когда монах на площади убил толпу упырей?» — спросил я, и наставник кивнул. «Но ты же говорил, что там была эпидемия чумы?» «Все так думали. А что там был на самом деле? Разве кто-то разбирался? В общем, надо будет завтра поискать в этих ваших сетях похожие случаи. Это должно быть массовым явлением». «Ну, так и есть. Задействовали всех ведьмаков». Но наставник только отмахнулся. «Два десятка деревень? Не смеши меня. Если я прав, оно должно уже выбраться за пределы княжества. Ладно, разберемся с этим завтра. А теперь давай, наконец, начнем урок».